и отказывался подойти к аппарату. "Я сейчас ему напишу", сказала она. "Вот вам пока газеты, мама". Муся села за стол и начала писать. Сообщив кратко об исчезновении Вити, она спрашивала Брауна, не знает ли он чего-либо об этом деле. "Мама только что мне сообщила, что накануне своего исчезновения Витя от нее должен был заехать к вам". Если вы что знаете или имеете какие-либо предположения, пожалуйста, Александр Михайлович, дайте мне знать тотчас, — написала Муся и остановилась. Значит, если он ничего не знает, то ответа не требуется. Ей показалось, что она инстинктивно застраховала себя от грубости на случай неполучения ответа. Нет, ясно, ясно, что на такое письмо... Надо ответить во всяком случае. Не решаюсь просить вас заехать ко мне. Знаю, как вы заняты, но, пожалуйста, позвоните мне по телефону. Мой муж уехал сегодня в Лондон. Все по этому делу. Наводить справки там. Мне очень, очень нужно поговорить с вами. Муся перечела письмо и осталась недовольна. Вместо «мой муж»? Лучше было сказать «Вивиан». И совершенно не нужно было упоминать, что он сегодня уехал. Выходит, как только муж уехал, я обращаюсь к нему. Это повторение «очень-очень» тоже придает какой-то неподходящий оттенок. Она соединила чертой заключительную точку с последней буквой и после «поговорить с вами» приписала по этому делу. Теперь вышло два раза по этому делу в трех строчках. Мусси рассердилась на себя. Что же это? Пишу так точно исторический документ. Сойдет как есть. Она заклеила конверт, вызвала мальчика и велела тотчас отнести письмо. Вечером часов в девять муси сообщил по телефону швейцар гостиницы, что внизу ее спрашивает Браун. Сердце у нее забилось. Она почувствовала, что этого ждала. Именно потому осталась дома. Но как раз перед звонком потеряла надежду и уже настраивала себя на приятную меланхолию разрыва. — Пожалуйста, попросить подняться, — дрогнувшим голосом сказала Мусь. — И больше меня ни для кого нет дома. Глава двадцать пятая Мусе самой было странно, что она так волнуется. Никакой причины для этого не было. Бросив в зеркало последний окончательный взгляд, она вышла на порог комнаты, хоть этого не следовало делать. По коридору шел Браун. «Кажется, у меня мрачные предчувствия, как в мелодраме «Кривого зеркала», — подумала она с напряженной насмешкой над собою, — И спокойно, приветливо, улыбаясь, протянула ему руку. Улыбка Татьяны Онегину на великосветском балу не вышла. Муся чувствовала, что лицо у нее выражает растерянность, чуть только не испуг. — Как я рада, Александр Михайлович! — сказала она. В голосе ее прозвучали те самые модуляции, которыми когда-то в Петербурге она пользовалась в разговоре то с ним, то с Клервилем но и модуляции не совсем вышли, да и не соответствовали печальному делу, бывшему причиной его визит Муся попробовала перейти на грустно озабоченный тон, и вдруг совершенно растерялась. «Вам здесь в кресле будет удобно? Это мое любимое, но, так и быть, я его вам отдаю, я сяду на диван. Не слишком близко от радиатора?» Как быстро наступили холода, не правда ли? Но вы не беспокоитесь, у нас в гостинице топят недурно, не то что в Англии, где я прямо мерзла. Я думала, здесь будет приятнее, чем внизу, в холле. Но как мило, что вы зашли. Я не хотела вас беспокоить, пыталась к вам дозвониться сегодня утром, но... — Утром у меня телефон не работает. — То есть вы были дома? — Нет, я так и думала, что вы дома, — и не хотите подойти к аппарату? — Нет, какая низость! — воскликнула, смеясь, Муся, и почувствовала, что не надо было ни восклицать, ни даже просто говорить, какая низость...